Глава пятьдесят вторая. Условия. Что это означает? Вы так надо мной решили пошутить? Начал закипать принц. Нет, что вы? К вам это отношение не имеет. Просто мы с Теалем, то есть с Нетаран, только в общем я не готова. Запинаясь, оправдывалась я. У вас впереди еще целые сутки. Будет время подготовиться. Выдал великан, полностью довольный собой. Я не могу. Мне только двадцать восемь лет, я еще не имею права сама принимать такие решения. А родители в другом мире. Затраторила я, оглядываясь на Тиаля в поисках поддержки. По идее его перспектива на шикарпостежные свадьбы тоже не должна радовать. Но блондин выглядел просто ошеломленным. Это он что? Так отреагировал на мой возраст? Помнится Леонель говорил, что лицу больше тысячи. Двадцать восемь. Хмуро переспросил Орг. Хорошо. 3 дня добавил он, уводя Лиену на диван. Судя по всему, орки решили, что наша аудиенция окончена. Во взгляде брошенном на меня блондинкой тоже читалось недоумение и даже сочувствие, но всё же своего условия она не отменила. Коза. Пошли, тихо сказал Тиаль, уводя меня из покоев. До гостиной, в которой остались Реймир и Лео, мы возвращались молча. Мне многое хотелось высказать этому бесцу. Но я была настолько зла на него, что просто не находила слов. Я молча вырвала свою ладонь из рук Тиаля и шла рядом, избегая смотреть на этого переговорщика, чтоб его. Что случилось? спросил Леонель, едва я вошла в комнату. Моэль вподлетел ко мне, спеша спрятаться в своих объятиях. Встреча с Леной закончилась неожиданно. Вместо меня ответил Тиаль. а потом коротко и без особых эмоций пересказал суть наших переговоров. Ты, прошепел Лео, бросаясь на убород не с кулаками. В этот раз Лис не спешил подставляться под удар, ловко уворачиваясь и контратакуя Эльфа. Треск разбитого столика, звон стекла и глухие звуки ударов. Мужчины бились молча, не щадя друг друга. Я только вздрагивала, но не делала глупых попыток вмешаться. Живя с четырьмя братьями, я точно знала. Что желание мужчин помять друг другу лица — это практически инстинкт, или есть к ним в момент драки просто опасно. Довольно. Через несколько минут ревкнул Реймир. Я опять вскользь ощутил странное воздействие, которое распространял местный правитель, а вот Лео и Теаля согнуло это невидимой силой. Мне не интересно ваше отношение друг к другу. Выяснять иерархию вашего союза будете наедине. Когда вы планируете отправляться в мир леди Анжелики, чтобы просить её руки? Холодно поинтересовался этот. Нет, он точно не ослан, и даже на фавна не тянет. Просто гад. Когда будем готовы к этому шагу, и точно отправимся без советника Тиаля вместо Леонеля, ответила я. Леди Анжелика, вы не понимаете, начал Римир. Нет, это вы не понимаете, ваше величество. Вы, конечно, монарх, но право принуждать к браку кого-либо не имеете. Мне абсолютно безразличны ваши политические мотивы и прочее, но я не приму этого мужчину в качестве супруга. Я как-нибудь обойдусь без чести лицезрить в вашу вторую поставь. Перебила я опешившего короля, срывая на нём своё негодование. Мы могли бы заключить фиктивный брак. При таком условии я буду вашим мужем официально, но претендовать на внимание не стану. Вытирая тыльной стороной ладони кровь с разбитой губы, предложил Тиаль. Нет, Я уже один раз доверилась вам. Спасибо. Переговоры вы провели просто блестяще, не скрывая сарказма, ответила я. Но вы не можете так поступить, возмутился Реймир. Могу и сделаю, упрямо отозвалась я. Что же, вас я не могу заставить, но за провал дипломатической миссии и подрыв стабильности государства Леонеля Тавиля я лишу должности, титула и имущества. Быстро нашёлся с ответом этот монарх. и не должна соглашаться из-за меня. Пусть лишает. У нас всё будет хорошо. Бросив на Реймира презрительный взгляд, сказал Лео: "Спеша обнять меня. У моего эльфа была сильно рассечена бровь, и кровь медленно стекала по лицу. Я взяла белую салфетку и стала молча ухаживать за своим эльфом. В душе всё кипело от гнева и страха. Как бы то ни было, я не хотела, чтобы из-за меня Ленн лишился всего. его дом, слуги, которые помнили его ещё детьми, уважение общества. Конечно, мы вполне проживём без этого дворца, но почему он вообще должен был жертвовать чем-то из-за дурацкого псца? Но я согласна, но тоже с условиями. Брак будет фиктивным, и вы никогда не потребуете от меня выполнения супружеского долга. Если есть какая-то иерархия мужей, то советник Цель в ней будет самым младшим и бесправным. И последнее, Сразу после отбытия урков мы с Леонелем и близнецами улетим на остров, чтобы закрепить союз по обычаю драконов, и никто не будет препятствовать или требовать, чтобы этот оборотень прошёл обряд вместе с нами на правах мужа. Холодно чеканя слова сказала я. Тиаль побледнел сильнее обычного. Это слишком жестоко. На брачной церемонии вы обменяетесь кровью. Так как вы избранная не Тара, то он не сможет никогда быть с другой женщиной, а вы так категорично отказываетесь от него. Укоризненно произнес монарх. Я не виновата в том, что стала чьей-то парой. У меня есть любимые мужчины, а от вашего советника я не видела ничего, кроме холодного пренебрежения. Мои условия окончательные, и я хочу, чтобы они были подтверждены магической клятвой от вас обоих, от господина Тиаля о принятии обязательств. И от вас, чтобы вы не будете чинить прямых или косвенных препятствий моему союзу с Лео и драконами, потребовала я у Раймира. "Я согласен", тихо произнёс Писец, но вместо ликования я почему-то почувствовала горечь.